Глава девятнадцатая «А вот и гости», — задумчиво произнес Эвиан, наблюдая за пребывающим войском. В этот раз наместник и варк привели раза в два больше людей, но об этом шпион союза нищих предупредил меня заранее. Мы были готовы к этому дню, так что... «Отправляйте переговорщиков», — скомандовал я, и один из воинов сел на коня и с флагом поскакал через открывшиеся ворота. месяц Ровно столько мне удалось выиграть времени, и на самом деле этого хватило, чтобы очень сильно укрепить нашу оборону, отчасти из-за денег, что заплатил наместник. Именно ими я оплатил лучших наемников, купил целую кучу алхимических трав и зелий, что существенно повысило общую боевую готовность. Теперь среди воинов гороны не было никого ниже восьмой ступени, а мои близкие прибавили в силе на ступень я и сам был буквально в шаге от открытия узла истинного начала не хватало каких то двух несчастных узлов чтобы я уперся в границу шестой ступени и поскольку сам узел истинного начала уже был у меня открыт я автоматически переходил на пятую людей у меня тоже прибавилось и теперь гарнизон крепости насчитывал около пяти сотен человек не все они были воинами десятая часть была прислугой и рабочими что занимались обновлением владений. Я первое время считал, что это излишество, но Эвиан убедил меня, что слуги — это важно. Слуги — это престиж дома и показатель того, что у дома есть будущее. Если дом состоит из одних только воинов, то это дом, готовящийся пасть. К тому же через прислугу о доме и его нуждах узнают за пределами крепости. И действительно. К нам на слухи пришло несколько десятков воинов, ищущих работу. Они не были сильны, но это не важно. Главное — преданность и готовность служить, а с остальным мы поможем. И в этом плане люди Гаррона очень сильно мотивировали новеньких. Ведь по прибытии в Гарут они были вообще на десятой, и за пару месяцев их зельями и тренировками подняли на две ступени. И пусть большинство вряд ли сможет взять седьмую ступень в силу возраста, Но это все равно огромное достижение и огромное количество денег. Ух, протянул Гар Мокина в один прыжок, оказавшийся на крепостной стене. Нехилое они войско привели. Нам ждать штурм? Кто знает, хмыкнул я. В том, что Кван Голан будет в ярости, когда я сообщу ему новости, даже не сомневался. Но вот законность такого вот нападения, при том, что Мэйли никуда не девалась, и прямо сейчас вместе с Кэнсэем наблюдает затворяющимся за городом с одной из башен, теперь была под большим вопросом. Всадник вернулся практически сразу, сообщив, что наместник готов к переговорам и вообще, несмотря на угрожающий вид войска, был довольно любезен. Видимо, снова хотел решить вопрос миром, но тут без вариантов. «Сообщите ему, чтобы ждал у того обгорелого дома», — указал я, — на единственную оставшуюся от пожара постройку. Ганец кивнул и отправился обратно с новым сообщением. Я же тем временем спустился вниз и оглянул себя. Как же непривычно носить дорогое ханьфу. Оно и для боя годилось хуже, и сам я чувствовал себя каким-то павлином. Но мне из раза в раз говорили, что глава дома должен соответствующе выглядеть. Никто не будет уважать человека, одетого как нищий если только ты не король нищих. И то, то тоже выглядел прилично. Небогато, но именно прилично. Вот договоры. Эвиан протянул мне три свитка с копиями документов, заверенных Небесной канцелярией. Благодарю. Я забрал их в сопровождении Гара, Мора и Хеля, который в последнее время был со мной неразлучен, покинул стены крепости. До сгоревшего дома мы добрались первыми, И лишь после этого, неторопливо, видимо, специально желая заставить нас ждать, подтянулся и наместник. Подтянулся тоже малыми силами в лице варга, двух воинов охраны и шестерки слуг, что несли паланкин. Выходить на улицу наместник не спешил, просто отодвинул шторку и взглянул на нас презрительным взглядом сверху вниз. Варг, стоявший между паланкином и нами, довольно оскалился источая жажду крови и только и ожидая момента, когда можно будет вступить в схватку. О, и он был не одинок в этом. Я тоже очень ждал возможности скрестить с ним клинки. Но это подождет. Глава, мы с вами обговорили условия договора, и с нашей стороны все было исполнено. Двести миллионов небесных спиров были вам доставлены, и срок в месяц, оговоренный в договоре, истек, «Сколько уже?» «Больше, чем неделю назад, господин», — ответил Варк. «Вот именно. Неделю», — подтвердил наместник. «Так что мне все еще непонятно, почему вы присутствуете на нашей земле». «На вашей?» — переспросил я, а затем картинно охнул и отошел на пару шагов от сгоревшего дома. Актер из меня был скверный, в детстве еще получалось, а вот сейчас я выглядел немного глупо, от отчего сложно было не улыбаться. Так лучше? Надеюсь, вы не сочтете это вторжением на ваше владение. Думаете, это смешно, глава Контор? Мне вот совершенно не до смеха. Какие могут быть шутки, достопочтенный наместник? Разве похоже, чтобы я шутил? — Ты играешь с огнем, мальчишка, — прорычал наместник, отбросив приличие. — Я спрашиваю, почему ты все еще здесь? а не где-нибудь в первом витке!» Я улыбнулся ему, извлек из пространственного кармана первый свиток и протянул его наместнику. Тот не стал марать руки, и свиток взял в арк. Кванголан же предпочел читать его из-за плеча, сидя в паланкине. «И что это, щенок?» — рыкнул в арк, видя перед собой тот самый договор, который был подписан чуть больше месяца назад.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 Он был в шаге от того, чтобы приказать Варгу напасть на меня. Видите ли, господин наместник, думаю, вы сами знаете, что в данном договоре не указана конкретная территория. Не оговорены границы того, что передаю я. Лишь крайне размытая формулировка о передаче всего имущества, находящегося на территории Гаруда. Так вот, господин наместник, все имущество дома Контор на момент заключения сделки сводится к и я указал открытой ладонью на сожженный дом. «Что?» Пришлось достать второй свиток и протянуть его в аргу. В этот раз он раскрыл его крайне расторопно и побагровел, прочитав содержимое. Думаю, наместник тоже, но на нем было столько пудры, что лицо в принципе не способно было менять цвет. Во втором документе говорилось о том, что Арден Контор передает Гарут И дальше шло очень точное перечисление всех указанных земель, принадлежащих мне как главе дома, во владение дома Крейн, главой которого является Мия Крейн. Единственный участок земель в городе, который я оставил в собственности, это тот самый сгоревший дом. И дата этой передачи произошла за несколько дней до подписания первого документа. Ну и, наконец, третий документ, который я протянул Варгу. «Мия Крейн, как глава дома Крейн, слагает с себя полномочия и передает их своему младшему брату, Натаниэлю Крейну». «Кто такой этот Натаниэль Крейн?» зарычал Варг, закончив чтение третьего документа. «Ваш покорный слуга!» Я не удержался и отвесил им театральный поклон. «Арден Контор — это имя, которым именовал меня Ромай Контор, назвав своим сыном. Следовательно, в данный момент Гарут находится под властью дома Крейн, а не Контор. И я больше не Арден Контор, а Натаниэль Крейн». «Что за чушь!» наместник аж перекосило от возмущения. И это была одна из причин, почему я все это провернул. «Не главное, разумеется». Но как же мне хотелось посмотреть на их лица, когда они узнают, что их обманули на двести миллионов, и вот это произошло. — Да это самый наглейший обман! — Да, так и есть, но вместе с этим перед законом я чист, — улыбнулся ему. — Вы купили все имущество дома Контор в Горуде. Вот оно. Я вновь указал на сгоревший дом. — Это ваша земля, наместник. Можете построить тут загородную виллу или таверну, или даже сделать пост со своими войсками. Мне, по большому счету, все равно. — Ты считаешь, что это смешно? Контор, Крайн или как ты там себя называешь? Наместник не кричал. Напротив, он говорил тихо, и из-за этого его голос звучал еще более угрожающе. Неужели ты вправду думаешь, что мы вот так просто развернемся и уйдем, проглотив оскорбление, которое ты нам нанес? Ты обманул меня, наместника самих лордов. Я и за меньшее сажал накол людей. Ха! Даже смешно! А ведь когда мы встречались в прошлый раз, я-то посчитал нового главу разумным, человеком, с которым можно договориться, но я ошибался. Передо мной глупец, которому жадность ударила в голову. Те деньги, которые ты получил обманом, встанут тебе поперек горла, и никакая семья Сэн тебя не спасет. Наверное, от услышанного я должен был побледнеть, испугаться или что-то в этом духе, но я улыбался, а внутри меня уже звенело нетерпение. Мне безумно хотелось выхватить меч, и покончить со всей этой игрой. — У вас есть час, чтобы вернуть все полученные обманом деньги и передать гору секте несокрушимого алмазного солнца. Тогда, так и быть, я позволю вам бежать, поджав хвосты. Если же вы решите упорствовать, то я найду способ заставить вас страдать. Доберусь до ваших родных, друзей и близких. Поланкин тронулся в обратный путь, а вот варг задержался. Он смотрел на меня хищным взглядом, стараясь сдержать рвущуюся на волю улыбку. «Сегодня я вспарю тебе кишки, пацан», — бросил он перед тем, как уйти. Я с друзьями не спешил уходить, наблюдая за ними. В этом не было какого-то практического значения, скорее показывало, что это наша земля, и мы с нее не бежим. И лишь когда Варк и наместник добрались до войск, Мы отправились в обратный путь. У ворот нас встретил Эвиан, сложив руки за спиной. Как все прошло, глава. Как мы и ожидали. Наместник в ярости. Независимые наблюдатели на месте. Он кивнул. Я повернул голову и посмотрел на вершину одной из башен, где расположилась наблюдательная площадка с несколькими достопочтенными гостями дома. Для меня их имена и названия домов ничего не говорили, Но эвин уверял, что они нам нужны, чтобы в случае чего подтвердить перед посланниками лордов, что инициатором дальнейшего конфликта был наместник, а не мы. Мы были в своем праве и защищались. — Всем приготовиться, — скомандовал я, когда заметил движение среди воинов секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Воины стали выстраиваться ровными рядами, готовясь к предстоящему штурму, причем это касалось как наших, так и врагов. Лучники уже встали на свои позиции, готовясь обрушить ливень огненных стрел на армию врага. Данный мне час тянулся словно кисель, и поскольку командовать лично не было никакой необходимости, я посвятил это время медитации. Оставшиеся узлы я, разумеется, не открою за такой короткий срок, но это лучше, чем просто стоять и ничего не делать. И вот прозвучал боевой рог со стороны врага. Шеренги для схватки были сформированы и медленно, но неотвратимо начали надвигаться к воротам. «Ждем!» — крикнул я, и приказ передали дальше. По прикидке, наместник и привели к стенам Горуда больше десяти тысяч человек. Получается, что на каждого моего воина приходится порядка 20 а скорее всего, даже больше, врагов. В прямом столкновении шансов у нас не так уж и много, несмотря на то, что среди этих десяти тысяч действительно сильных воинов мало. По большей части, это тоже низкоранговые воины девятой-восьмой ступеней. «Три!» — вслух сказал я, а стоящий рядом со мной Фумио, успевший оправиться от ран, поднял руку для того, чтобы отдать приказ лучникам. «Два! Один!» Я активировал приготовленную заранее ловушку. Под ногами у воинов секты взорвались сотни заложенных бомб, в одночасье превращая поле в настоящую мясорубку.